Глава восьмая Максим сильно нервничал. Был напуган и очень опечален. Но при всем этом он пытался хоть как-то держать себя в руках. Его друг, его, возможно, лучший друг, был убит. И как он погиб! Если бы не тот дурацкий спор, то, вероятнее всего, Алексей бы не выскакивал из шкафа. И не умирал бы вот так но если бы Леха так резко не вышел из шкафа то могли бы погибнуть оба выходит что макса спас друг ценой своей жизни а если бы алексея не вырвала на маньяка то неизвестно как бы повернулись далее события вдруг убийца смог бы увернуться от удара битой но это все размышления Факт в том, что друг мертв, и его уже не вернуть. И время назад не перемотать, чтобы все переиграть. Рыжий лохматый незнакомец стал приходить в себя, что немного расстроило Макса. Он надеялся, что тот проваляется без сознания до приезда милиционеров. «Что это?» – прохрипел он. «Это же блевотина! Убери меня отсюда!» Макс даже не собирался его трогать, не говоря уже о том, чтобы его куда-то перемещать. Маньяк лежал животом вниз с завязанными кожаным ремнем руками, которые были предварительно скрещены за спиной. Ноги были также скрещены и связаны похожим ремнем в области голеностопа. И так уж вышло, что его голова оказалась рядом с остатками пищи, которые изверглись после рвоты кого-то, а кого именно, непонятно. Возможно, данная масса была самого маньяка, а может быть и Алексея. Но остатки Лешиной пищи на лице убийцы присутствовали независимо от того, на чьих продуктах рвотного рефлекса лежит рыжеволосый незнакомец. Преступник попытался перевернуться, чтобы не лежать на животе, но безуспешно. Нужно было раскачиваться, но как только убийца стал это делать, Макс поставил ногу ему на спину и сильно прижал. «Я понял». Тихо своим низким голосом сказал незваный гость. Максим убрал ногу со спины маньяка, немного отошел, вздохнул и прошептал. — Тоже мне праздник. Но незнакомец услышал. — Праздник? 7 ноября? Это праздник? Это чушь! Кто отмечает его? Никто. Только у нас в стране. Придумали бы хоть другой повод. День Октябрьской революции отмечаем в ноябре. Умно! Говно! С презрением и ненавистью ответил Макс. О, это уже диалог. Но диалог не состоялся. Маньяк больше ничего не говорил. Приехала скорая медицинская помощь и милиция. Два медбрата забрали тело Алексея. Один из сотрудников милиции надел на преступника наручники, оставив руки убийцы, как и ранее, позади спины. Рыжеволосого незнакомца увели в автомобиль органов внутренних дел. Максиму тоже пришлось проследовать за сотрудниками милиции, для того, чтобы рассказать все, как было. Назрела необходимость не упустить ни одной детали и до того, как к нему домой пришел незваный гость, чтобы потом не возникало еще больших лишних вопросов. Максим рассказал и про пиво, и про спор, и про слабительное. Старший лейтенант, мужчина, который был повыше своего коллеги-прапорщика и, к тому же, казалось, был физически более развит, чем его напарник, Внимательно слушал. Прапорщик пытался записать рассказ Максима. Машина скорой помощи отправилась в больницу. В морг. Все рассказав, Макс расписался в документе. Милиция уехала, прихватив с собой убийцу. Паренек, который недавно потерял друга, пошел к дому, но остановился у крыльца. Немного подумав, он пошел к распределительному счету. Дойдя до места назначения, Макс постарался открыть дверцу щита, но она не поддалась. «Странно», – прошептал он и побрел домой в поисках ключа. Взяв ключ, Макс вернулся и попытался вставить его в дверцу распределительного щита. Только сейчас он заметил, что у него колотятся руки. С маленькими, но все же усилиями, ему удалось открыть дверцу. Включив необходимые тумблеры, он увидел, что свет появился. Это событие его даже немного успокоило. Максим закрыл на ключ дверцу щита. Стал уходить. Из сарая донесся громкий звук. Будто упала лопата или молоток на алюминиевое ведро. У парнишки сердце стало колотиться, как бешеное. «Кто там?» – громко и резко произнес Макс. Ответа не последовало. «Я... я сейчас вызову милицию!» – говорил Максим, который уже успел включить светодиодный фонарь в своем мобильном телефоне. Он медленно подходил к сараю. — Максим, это ты? — донесся женский голос из хозяйственной постройки. — Соседка? — тихо и удивленно произнес Макс.